Глава одиннадцатая. Этнические контакты. Иерархия этнической таксономии. Этническая систематика отличается от социальной классификации. Сноска. Берталанфи. Общая теория систем. Страницы. 65-68. Конец сноски. Лишь изредка они совпадают. Употребление той или другой зависит от аспекта исследования, то есть от угла зрения, под которым рассматриваются цепи исторических событий. Последние же определяются задачей, поставленной перед исследователем, выбирающим также степень приближения, отвечающую его целям. То обстоятельство, что эта задача до сих пор неоднократно ставилась и не получила удовлетворительного решения, Вико, Шпенглер, Тойнби не должно отвращать исследователя от продолжения попыток эмпирического обобщения, сколь бы трудны они ни были. В отличие от ряда авторов, выяснивших, как идет процесс, мы имеем возможность ответить на вопрос, Что именно подвергается изменению, хотя и получим при этом принципиально одностороннюю модель, характеризующую только определенные аспекты явлений? Но ведь создание концепции лежит в основе любой исторической интерпретации, что и отличает историю, поиск истины, от хроник или простого перечисления событий. Мы исходим из накопленного исторической наукой разнообразного материала, поэтому объектом исследования становится не шпенглеровская душа культуры и неумопостигаемое поле исследования Арнольда Тойнби, а система фаз этногенеза на том или ином уровне и в ту или иную определенную эпоху. Для следующей эпохи, протекающей в историческом времени, расстановка составляющих будет уже другой. Теперь мы можем построить этническую иерархию в общем виде, а заодно уточнить значение терминов. Антропосфера – биомасса всех человеческих организмов. Сноска – термин, установившийся, но слишком общий, не дающий перспектив решения и понимания проблемы. Конец сноски. Этносфера. Мозаичная антропосфера, то есть сочетание системных этноландшафтных целостностей, всегда динамических. Сноска. Мозаичность предполагает наличие в антропосфере структурного членения по этническому принципу. Конец сноски. Суперэтнос. Группа этносов, возникших одновременно в одном регионе и проявляющая себя в истории как мозаичная целостность. Этнос – устойчивый, естественно сложившийся коллектив людей, противопоставляющий себя всем прочим аналогичным коллективам и отличающийся своеобразным стереотипом поведения, который закономерно меняется в историческом времени. Субэтнос – элемент структуры этноса, взаимодействующий с прочими. При упрощении этносистемы в финальной фазе число субэтносов сокращается до одного, который становится реликтом. Таксономические единицы одного порядка. Консорция – группа людей, объединенных одной исторической судьбой, либо распадается, либо переходит В конвиксию. Конвиксия – группа людей, объединенных однохарактерным бытом и семейными связями, иногда переходит в субэтнос, фиксируется не историей, а этнографией. Условившись понимать под этногенезом не только его пусковой момент появления этноса на арене истории, но весь процесс развития до превращения этноса в реликт и исчезновения, о котором будет рассказано далее, можно дать следующую дефиницию. Любой непосредственно наблюдаемый этнос – та или иная фаза этногенеза, а этногенез – глубинный процесс в биосфере, обнаруживаемый лишь при его взаимодействии с общественной формой движения материи. Значит, внешние проявления этногенеза, доступные изучению, носят социальный облик. И тут встает основной вопрос. Почему возникают процессы этногенеза, порождающие изучаемые этнографами этносы? Согласно распространенной точке зрения, новые этносы возникают при тесном сожительстве вследствие взаимной ассимиляции первичных этнических субстратов с носком «ИЦ». Введение в этнографию страницы 43-46, конец носки Взаимная ассимиляция, преобразование этноса нужна, но этого недостаточно. На берегах Рейна французы и немцы живут в соседстве свыше тысячи лет, исповедуют одну религию, используют одинаковые предметы быта, выучивают языки друг друга, но не сливаются – так же, как австрийцы с венграми и чехами, испанцы с каталонцами и басками, русские с удмуртами, вепсами и чувашами. Иногда очень редко происходит слияние этносов в одном регионе, но тогда слившиеся этносы исчезают, а взамен появляется новый, не похожий ни на один из прежних. В первое время члены нового этноса еще не могут свыкнуться со своей самобытностью, но во втором или третьем поколении констатируют свое отличие от предков. Считать эти явления результатом взаимной ассимиляции нельзя, так как они возникают не всегда и протекают очень быстро, имеет место как бы взрыв. Следовательно, для их возникновения требуется какой-то дополнительный фактор, который предстоит открыть. Кроме описанного, есть еще один способ возникновения этносов, не похожий на первый. Часто вследствие исторических перипетий от этноса отпочковывается группа людей и меняет место жительства с течением времени эти люди вырабатывают новый стереотип поведения и теряют связи с метрополией. Иногда эти группы гибнут, но нередко, смешавшись с аборигенами или другими переселенцами, они образуют самостоятельные этносы. Примерами второго варианта могут служить американцы англосаксонского происхождения, порвавшие связи с англичанами в конце XVII века – Потомки испанских конкистадоров – креолы, внуки и правнуки голландских, французских и северонемецких крестьян – буры, сикхи, выделившиеся из прочих индусов в XVI веке и упразднившие систему каст, буряты – те монголы, которые на Курултае 1688 года предпочли союз с русскими подчинению маньчжурам, и им подобные – отколотые от основного этноса превратностью исторической судьбы. Легко и весьма необходимо заметить, что генезис обоих вариантов различен, и характер изменчивости в обоих вариантах не имеет ничего общего. Во втором варианте вновь появившиеся этносы остаются в орбите своей культуры, приобретая лишь локальные особенности. В первом же случае имеет место совершенно новое явление, сохраняющее институты народов, его породивших лишь как пережитки или заимствования. Очевидно, первый вариант и есть подлинный этногенез – рождение новых суперэтносов, тогда как второй вариант – только увеличение суперэтнического многообразия. Так США отнюдь не суперэтнос, а просто заокеанское продолжение романа германской Европы и отчасти Африки за счет работорговли. Осколками американских суперэтносов являются атабаски, сиу, алгонкины и другие племена. Поэтому в дальнейшем мы будем говорить только о первом варианте, и поскольку история наука о событиях, а события происходят при столкновениях во время контактов, то именно контактам следует уделить преимущественное внимание. Эта тема была уже затронута, но недостаточно. Контакты на разных уровнях. Возвращаясь к проблеме этнических контактов, необходимо прежде всего ставить вопрос об уровне, на котором контакт осуществляется. Таблица номер два. Этническая иерархия. Таксономическая единица гибрид направление развития предел форма образования. Таксономическая единица консорция, гибрид, нестойкие сочетания, направление развития субэтническое самоутверждение, предел форма образования субэтнос. Конвикция. деформированные сочетания, создание территориальной общины, субэтнос. Таксономическая единица субэтнос, гибрид, симбиозы. Сноска. Симбиоз ⁇ форма взаимополезного сосуществования этносов, при котором симбиониты сохраняют свое своеобразие. Конец сноским. Направление развития ⁇ этническое самоутверждение. Предел форма образования ⁇ этнос. Таксономическая единица ⁇ этнос. Гибрид ⁇ ксении. Ксения от греческого, обозначающего гости и гостеприимство, форма нейтрального сосуществования этносов при сохранении ими своеобразия конец сноски. Направление развития создания социального института, предел форма образования, ведущая роль в суперэтносе и консервация структуры. Суперэтнос. Химера. Сноска. Химера – мифическое животное с головой льва, телом козы и хвостом дракона. Здесь форма контакта несовместимых этносов разных суперэтнических систем, при которой исчезает их своеобразие. Конец сноски. Направление развития. Аннигиляция. Сноска. Аннигиляция. Физическое превращение в ничто, явление взаимоуничтожения элементарных частиц разных знаков с излучением света фотонов и потерей массы. Конец сноски. Предел, форма образования, реликт. Сноска, реликт. Остаток этнической системы по окончании процесса этногенеза. Конец с носким. таксономическая единица человечеством. Гибрид. Гипотетическое смешение с палеонтропом в мезолите на горе Кармел. Направление развития. Этногенез. Предел форма образования под вопросом. Таксономическая единица гоминиды. Гибрид под вопросом. Направление развития. Эволюция как филогенез. Предел форма образования. Исчезновение вида. Конец таблицы номер два. Сочетание двух и более консорций и конвикции нестойком Оно ведет или к распаду, или к образованию стойкой формы субэтноса. На субэтническом уровне смешение трактуется как неравный брак с особой не нашего круга, причем ступень социальной лестницы часто не имеет значения. Так еще в XIX веке казаки рассматривали брак с крестьянами и даже дворянами – как неравный, хотя последние были куда богаче и знатнее казаков. Мне удалось услышать сентенцию, ведущую начало, видимо, со смутного времени. «В писании сказано, не водитесь, жиды, с самарянами, а казаки с дворянами». Конечно, этого ни в каком писании нет, но как на это похоже отношение курдов к персам и армянам? Нищий пастух Курд не решается представить родным жену-персиянку, если не будет известно, что у нее пышная генеалогия. Также сохраняли себя албанцы в Османской империи, баски в Испании, шотландцы, гайлендеры в Великобритании, Патаны, В Гиндукуше. они образовывали с другими субэтносами стойкие этнические целостности на основе симбиоза, укрепленного эндогамией. В центральной части Евразийского континента формы симбиоза этносов проявлялись очень ярко еще в глубокой древности. Этносы занимали разные ландшафтные регионы, соответствовавшие их культурно-хозяйственным навыкам, и не мешали, а помогали друг другу. Так якуты поселились в широкой пойме Лены, а эвенки – в водораздельных массивах тайги. Великороссы селились по долинам рек, оставляя степные просторы казахам и калмыкам, а лесные чаще – угорским народам. Чем сложнее и разветвленнее была такая этническая целостность, тем она была крепче и резистентнее иное дело сочетание двух и более этносов в едином социальном организме. Характер того или иного социального организма накладывает свой отпечаток на взаимодействие смежных этносов, которые в ряде случаев вынуждены жить в одном регионе, мириться с фактом сосуществования, но не могут не тяготиться друг другом. Их можно назвать ксенией. Такова Бельгия, куда валлоны и фламанцы оказались задвинуты, как жильцы в коммунальную квартиру. Такова Канада, где англичане, французы, франкоиндейские метисы, а теперь еще и славяне, сосуществуют, но не сливаются и не делят функции, что свойственно симбиозам. Но еще болезненнее контакт двух и более суперэтносов. Тогда часто происходит не только этническая нигиляция, но и демографический спад, попросту сказать, вымирание от невыносимых условий или физическое истребление слабой стороны. Такие ситуации возникали в XVIII-XIX веках, в США отстрел индейцев с платой за скальп, в Бразилии во время каучуковой лихорадки, в Австралии при захвате ее англичанами и в долине Желтой реки, где цивилизация Древнего Китая сталкивалась с культурой древних племен жунов, тангутов. Последних не осталось. Но вместе с тем в истории наблюдаются целые эпохи сосуществования суперэтносов не всегда мирного, но и не взаимоистребительного. А иногда субэтносы в одной этнической целостности ведут губительные войны друг с другом, находя, а иногда и не находя повода для ненависти. Выберем наиболее яркие примеры и посмотрим, как это происходит. И может ли история государств дать исчерпывающее объяснение ходу событий? Соотношение этнических целостностей разных порядков. Предложенное отделение этносов весьма полезно не только для современной, но и для исторической этнографии. Это мы постараемся показать, взяв для примера эпоху, хорошо изученную и давно законченную. Двенадцатый век на Евразийском континенте, а как частный пример Древнюю Русь, о которой шло столько споров, так как ее причисляли по банальному и потому весьма распространенному делению то к Западу, то к Востоку. Сноска. Из рассмотрения опущены Америка, Океания и Африка южнее Сахары, как требующие специального описания. Конец сноски. Это вполне нерациональное деление родилось в суперэтнической целостности романа германского мира, идеологически объединенного римской церковью и противопоставившего себя всем прочим. Короче, это обывательский европоцентризм, имевший смысл в средние века, но бытующий поныне в Западной Европе и ее заокеанском продолжении Америки. Если принять западный христианский мир за суперэтнический эталон, первое, то равноценными ему будут второе «Левант» или «Мир Ислама» — целостность отнюдь не религиозная, а этнокультурная, распространившаяся от Испании до Кашгара. Третье. Индия, за исключением той ее части, где господствовали мусульмане — Сноска. Индийский полуостров – это полуконтинент, на территории Коева суперэтнические целостности возникали с глубокой древности. Современная целостность – это мемориальная фаза этногенеза суперэтноса, созданного в восьмом веке Раджпутами. Так называемая Раджпутская революция произошла в седьмом веке одновременно с арабо-исламской – Табгачской династии Тан в Китае и подъемом Древнего Тибета. В работе Лев Гумилев «Величие и падение Древнего Тибета. Страны и народы Востока. Москва. 1968 год. Страницы 153-182». Вторжения мусульман и англичан были посторонними воздействиями, унесшими много жизней, но не нарушившими процессы этногенеза Индии. Конец сноски. Четвертое. Китай, считавший себя срединной империей с варварской периферией. Пятое. Византия, восточно-христианская целостность, политические границы, которые всегда были уже суперэтнических. Шестое. Кельтский мир, отстаивавший свои оригинальные традиции от английских феодалов до XIV века. Сноска. Кельты уже в первом тысячелетии были завоеваны римлянами, на западе – маркокоманнами, в Восточной Европе и сарматами в степях. Но начало кельтского мира лежит в X веке до нашей эры, когда кельты были распространены от Северного Кавказа к до Исландии, кельтиберы. Конец сноски. 7. Балтийская славяно-литовская языческая целостность, в XII веке превратившаяся в реликт. 8. Восточноевропейская суперэтническая целостность Русская земля. На ней мы и сосредоточим внимание, но будем рассматривать ее этническую судьбу на фоне переплетения конфликтов всех прочих перечисленных суперэтносов, ибо изоляция на Евразийском континенте была возможна лишь для десятого суперэтноса циркумполярных народов Сибири, да и то она часто нарушалась то эвенками, то якутами. Как известно, при своем появлении в Восточной Европе славяне делились на племена, которые уже в начале XII века сохранились только в памяти авторов начальной летописи. Это естественно. Этническая интеграция шла интенсивно вокруг больших городов, где в новых условиях прежние племенные различия теряли значение. Насонов описывает Русь XI-XII веков как систему полугосударства, стоящих на порядок ниже, нежели русская земля. Сноска Насонов, русская земля и образование территории древнерусского государства Москва, 1951 год, конец сноски. Первое – Новгородская республика с пригородами, второе – Полоцкое княжество, третье Смоленское княжество, четвертое Ростово-Суздальская земля, пятое Рязанское княжество, шестое турово пинская земля, седьмое Русская земля, включавшая три княжества Киевское, Черниговское и Переславское, восьмое Волынь, девятое Червонная Русь или Галицкое княжество. К этому списку надо добавить завоеванную Владимиром Мономахом половецкую степь между Доном и Карпатами. При этом великий булгар, задонские кочевья половцев, аланские земли на Северном Кавказе и волжская хазария с городом Саксином лежали по ту сторону русской границы XII-XIII веков. Булгары и хазары в это время относились к Левантийскому или мусульманскому суперэтносу. По способу адаптации к ландшафту они не отличались от своих соседей. Однако торговые, культурные и системные связи города Булгара с Ираном были действеннее, нежели влияние географической среды. Они-то и сделали Волжскую Болгарию форпостом мусульманского суперэтноса и противником владимирских князей. Следуя принятому принципу, можно отнести Аланов и крымских готов к византийскому суперэтносу, а литовцев, латышей и ятвягов к Балтийскому. Поляки и венгры еще в X веке вошли в западноевропейский суперэтнос, а победа немецких крестоносцев над палапскими славянами, превратила католическую Западную Европу в монолитную культурно, хотя и мозаичную этническую целостность, которая в XII веке неустанно, пусть и не всегда удачно расширяла свой ареал, что в XIII веке привело к кризису, поражению в крестовых походах. Спускаясь еще на порядок ниже, то есть, взяв один из русских субэтносов, допустим, Киев, мы обнаружим там три активные консорции. Сноска. Об этом в работе Лев Гумилев «Сказание о Хазарской Дане. Русская литература. 1974 год, номер 3. Конец сноски». Западническая консорция. Сторонники князя Святополка II, в том числе Киево-Печерская Лавра. Грекофильская, сторонники Владимира Мономаха и митрополии, помещавшаяся в Святой Софии, и национальная, сильно пострадавшая за симпатии к Всеславу после его изгнания из Киева. Легко заметить, что консорции не совпадают с классовыми, сословными, религиозными и племенными делениями, являясь феноменами самостоятельной системы отсчета. Эта система может считаться весьма полезной, потому что благодаря именно ей удалось, например, уловить мотивы сторонников перечисленных политических направлений. При анализе классовых противоречий этого сделать нельзя, ведь все участники событий принадлежали к одному классу, а силу черпали у своих единомышленников в гуще народа. Но борьба, тем не менее, была активной и жестокой. Из-за чего? И ради чего? Контакт пяти племен и жителей Срединной равнины. С III века до нашей эры, до конца III века нашей эры, земледельческий Китай и Великая степь, населенная скотоводами хуннами, существовали рядом. Каждый этнос жил в своем ландшафте, но в совокупности с соседями входил в суперэтнические конструкции кочевой культуры и дальневосточной цивилизации. И та и другая были полиэтничными. В кочевой мир входили, кроме хуннов, сяньбийцы, древние монголы, цаны, кочевые тибетцы, малые юэджи, усуни, Кыпчаки и другие племена. В Китае, кроме китайцев, жили аборигены жуны, ди, мань и юэ, принадлежавшие по языку к тибета-бирманской, тайской и малайской группам. Продолжительность существования этих суперэтносов, связанных общей культурой, давала повод современникам рассматривать историческую деятельность как состояние. Но на самом деле это были медленно текущие процессы. Создание единого китайского государства и обострение классовых противоречий, ставших антагонистическими в III веке до нашей эры, унесло свыше 60% жителей а распадение этой империи в III веке нашей эры свыше 80%. В конце III века обезлюженная и обнищавшая страна была объединена династией Цзинь. В III веке население Китая исчислялось в 7,5 миллионов человек, вместо былых 50 миллионов. Потом, к IV веку, оно возросло до 16 миллионов, и все-таки при самых жестоких социальных потрясениях для гибели китайского этноса не было достаточных внутренних оснований. Свободных земель было много, и, следовательно, численность населения могла увеличиваться. Государственная система функционировала, гонения на культуру прекратились. Древнекитайский этнос мог бы продолжать существование, если бы не слишком тесный контакт с кочевниками и странная потеря сопротивляемости, что было неожиданностью для самого правительства династии Цзинь.